Глава 15. Анна. Я подозревала, что эти странные сны не спроста, но я слишком недавно в этом мире, слишком много вокруг непонятного и просто неизвестного, причём такого, что все окружающие воспринимают как само собой разумеющееся и даже в голову не берут, что я могу плавать в самых простых вещах. Вот и историю заговора против Темные королевской семьи из ребят пришлось выбивать, а то совсем как-то непонятно было, что, куда, кому, зачем. Значит, жили были темные короли и правили они в тесной спайке с неким светлым семейством. Что-то там про равновесие было и про два лика Бога с трудно произносимым именем. А потом светлому семейству надоело быть на вторых ролях, наплевали они и на Бога, и на два его лика, и на темных своих королей за одно. Богу-то подозреваю, было не холодно, не жарко от такого надувательства, а вот королей истребили под корень, выманив из защищенного замка обманом. И судя по тому, что мне снится, воскресать для меня вообще в порядке вещей. Явно не первый раз я тут возродилась. Вообще повезло мне с источниками информации, потому что белый мальчик рассказывал мне сказку про то, как силы добра встали против темной тирании. А чёрный мальчик вставлял по ходу дела едкие и меткие комментарии, выворачивающие всё наизнанку. И, учитывая сны, я была склонна поверить второму. Да и сам Марташ заметно загрузился и под конец рассказа выдавал факты далеко не таким уверенным голосом, а о чём-то напряжённо раздумывая. Ведь и ему снились сны. Правда, вдаваться в подробности он не стал, сказал: "Обсудим чуть позже". Это занимательная информация меня порядком и задачила. Эко я у меня насыщенная, изотиливая, загробная жизнь получилась. Но в тот момент я слишком устала и хотела спать, так что оставила разбирательство на утро. Адриан, кстати, правильно рассудил, отправившись досыпать к себе, потому что усталость там не усталость, а ложиться в одну постель нам сейчас черевато совсем другим занятием. Мы и так слегка увлеклись, начав целоваться на прощание. А утром хмурый не выспавшийся Мартыш усадил меня в машину и повез в очередное дворянское гнездо, к тем самым ограбленным владельцам часиков из сна. Я покладисто гуляла по картинной галерее, ожидая, когда блондин закончит допрос, разглядывала непривычно одетых людей, с интересом смотрела, как меняются со временем их костюмы, пока не наткнулась на одно полотно — высокий импозантный шатен. в темно-зеленом камзоле. На фоне остальных обитателей картинной галереи, разукрашенных на павлине манер, этот мужчина выглядел эскитичным, строгим, собранным и знакомым. Едва дождавшись Марташи, я чуть ли не бегом протащила его по устланному ковровой дорожкой коридору между знатными предками хозяев и остановилась перед портретом зеленого господина. Это он! Марташ, это тот стрелок, что подобрал часы. Судя по взгляду Марташа и беззвучно шевелящимся губам, он долго и затяливо ругался, но про себя. Потом кивнул и потащил меня к мобилю. Он не только подобрал, он всех своих потомков убедил, что это древняя реликвия их рода. И боюсь, сон не будет защищён как аргумент. Нужно срочно выяснить, что это за часы и принципы их действия, так что придётся переговорить с лордом Мисаршем. И попытаться пробраться в архивы, если мне позволят, я смогу рассчитывать, что вы с Адрианом не попытаетесь в моё отсутствие натворить глупостей. Присмотрю за ним, кивнул я, устраиваясь для разнообразия на переднем сиденье. Очень уж хотелось преободрить нашего сыщика. Такими темпами от него скоро одни глаза останутся. Марташ хмыкнул как-то странно, потом немного грустно улыбнулся и кивнул. Очень на тебя рассчитываю. и замолчал. Так и молчал до самого замка, ну и я с разговорами не лезла, обдумывая ситуацию. А в замке наша персональная шило в попе уже сидела в столовой, всем своим видом демонстрируя бешеное желание воткнуться и провернуться. И с разгону до да смешными зателевыми идиоматическими выражениями поведала, что в библиотеке ничего про эти часы с первого раза не нашлось. Но зато нашлось столько всего другого, после чего кто-то резко вспомнил, сколько ему с бестолыче предстоит выучить. Так что сейчас нам нужны часы, которые останавливают время, а не те, которые треплют нервы во сне. Пока он возмущался и изливал на наши головы сарказм и злость на обстоятельства, я осмотрелась, нашла булочку, запечённую внутри котлетой, и вручила ему. На голодный желудок даже кошки не родятся. Сейчас по завтракаем нормально и пойдём грызть гранит некромантии. Чай выналить? И сделало заботливое лицо. Налей. Милостивы согласился Адриан, кивнув на поднос с затейливым набором местных чаеманов. Мартыши ещё вчера заказала у сундучка несколько коробочек с заваркой, сахар, конфеты, крошечные песочные печенюшки. А мой ручной зомби приволок откуда-то старинный чайник с функцией саморазогрева. Я немного посуетилась вокруг стола, окружив загруженных мужиков заботой и подкладывая в тарелку то одному, то другому особенно аппетитные кусочки. За столько реинкарнаций я уже выучила: голодный крокодил, злой крокодил, в крайнем случае, хмурый. Мартыш между делом улыбнулся и сказал: "Спасибо". Так что я ему сразу еще один пирожок пододвинула. Адриан лишь с нескондиционально кивнул, вытянул ноги, положив их на второй стул, и вообще принял мою суету как должное. Котик же властелин мира, смешной и умилительный, хотя вот казалось бы. Но оба, возможно, сами того не замечая, немного расслабились. Брюнет допил свой чай, отставил чашку и спросил: "А тебе-то что снилось?" И с подозрением уставился на блондина. Ты в этой заварушке на чьей стороне участвовал? Марташ снова нахмурился, нахохлился, а потом выдал: не успел я к заварушке, совсем чуть-чуть не успел. Я тоже присела за стол и положила подбородок на скрещенные руки. Давайте сопоставим все сны и запишем куда-нибудь. Так легче будет разобраться и ничего не забыть. Записывать-то зачем? Искренне удивился Мартыш, но тут же достал из кармана свой менталфон, создал там таблицу и разделил на три части. Ну давай, сначала твой, и посмотрел на меня выжидающе. Я кивнула и ещё раз обстоятельно изложила вчерашний сон. Блондин записывал и хмурился, покусывая губу. Брюнет просто слушал и что-то там обмозговывал. Вот прямо увидела, как у него в голове крутится карусель мыслей. Потом рассказывал Марташ, конспектируя сам себя на ходу, а затем Адриан поведал, как светлый король захватил его мать, сестру и младших детей, и как отец, глянув на эти самые проклятые часы, сказал: "Что ж, значит, наше время пришло, жаль". А потом были стрелы из загадочного сплава и странное чувство, что отец словно специально выкинул часы из кармана. Когда все три таблички оказались заполнены, мы какое-то время молчали, слегка шокованные масштабом совпадения и тем, что нам похоже действительно показывают наше прошлое. Кстати, я тут вспомнил, мою пра-прабабку звали Бернадетт. Выдал какое-то время спустя Адриан и прищурился на Марташа. Хочешь сказать, что она была темной принцессой и ты был ее женихом, а я братом? А без столы чье очередное перевоплощение, вот же тут он не выдержал и заржал. Марта лишь как-то странно вздохнул, искоса посмотрев на меня, и быстро облизнул губы. Потом едва заметно смутился и предположил: может замок просто раздал каждому наиболее подходящую роль, но тут же сам отверг свое предположение. Правда ты мне и не во сне являлся, а наяву. твой призрак. Адриан поперхнулся чаем, откашлялся и махнул рукой с выражением лица: "Ой, всё. Доказать, что был банальный захват власти, а не светлое освобождение от тёмной диспотии, мы не сможем. Но если начнём активно размахивать своими снами, нас упекут в лечебницу для душевнобольных. Да и кому доказывать? Зачем?" согласилась я, осмысливая странные и извилистые пути реинкарнации. Это я сегодня с кем переспала? С братом или с праправнуком? А жениха как раз обделила. Ну ведь если б дали, как говорится, нет у меня тоже пока ой, всё, а то я с ума сойду. Никуда нас не упекут, тут запрут, мрачно буркнул между тем Мартыш, и мы или через 100 или друг друга передушим или по-настоящему сойдём с ума. Ты всегда был оптимистом, фыркнул Адриан. Да, Именно поэтому я вас оставлю здесь вдвоем, а сам поеду навстречу с лордом Мисаршим, попытаюсь выбить позволение попасть в секретный архив дворца. На счет часов, понимающе кивнул Адриан. Да, из снов ясно, что это реликвия именно нашего збестолычью рода, и их предназначение не только время показывать. Надо понять, что они из себя представляли, и это надо не только нам, так что пусть от тебя в архив никуда не денутся. Я тоже так думаю. Марташ встал, одёрнул пиджак. Не звони никому из своих. Почти попросил, но я в этот момент как раз смотрела на брюнета и успела заметить, как по чёрному ошейнику Адриана пробежала красная искорка. Милькнула на долю секунды, я даже не уверена, вдруг мне почудилось. А может, именно так ошейник на приказы реагирует? Мы пойдём в библиотеку. Заверил я нашего замученного исследователя: будем хорошими девочками, в смысле мальчиками, и выучим ещё какой-нибудь анатомический атлас, а потом я ещё в череп поиграю. Надеюсь, до игр с черепом я уже вернусь. Заверил Марташ: выбирайся из-за стола. Я успела пару раз шутливо подцапаться с закопавшимся в книге Адрианом, умудрилась вытащить его из библиотеки в столовую, чтобы заказать обед и накормить Удивительно, но у меня самой почти не было аппетита. Или мне так казалось, по сравнению с тем, что ещё вчера утром я мила всё подряд со скоростью ошалевшего бульдозера. А ещё я разобралась с тремя главами справочника некроцелителя, сдала простенький тест из Адриановой книжки и посмотрела вместе с ним новый весёлый мультик про танцующих зомби. Это меня так поздравили с успешным переходом на новый уровень. Я даже надругаться над черепом успела. Под ленивые комментарии Адриана, крайм глаза присматривающего за мной, но в основном методом тыка, я освоила все магически художественные прибамбасы и за один вечер проделала такой объём работы, на который в нормальном мире ушло бы дней 10. Время близилось к ужину. За окнами уже стемнело, а Марташа всё не было.